Глава 28. Мира растянула губы в фирменной улыбке. «И я тоже очень рада тебя видеть, папочка». Она прошла к двум пустующим стульям. «У нас с мужем все хорошо, если ты хотел спросить о здоровье после покушения на мою жизнь». Кончики пальцев прошлись верху спинки стула, привлекая внимание к яркому в цвет губам лаку ногтей. «Доброго утра всем». Запоздалое приветствие остальным участникам собрания. Кто-то улыбнулся в ответ, а некоторые, после взгляда на Старыгина, сердито надули щеки. «Еще раз спрашиваю, что ты тут забыла и как попала?» Кортес наблюдал за происходящим молча, давая злючке выпустить пар. Она отрывалась по полной. «Попала сюда по пропуску». «Мы теперь часто будем видеться, папочка». Пришла поднимать холдинг на новый уровень с кучей идей и с профильными предприятиями. Она склонилась к самому уху Старыгина и прошипела так, что больше никто не мог услышать. — Я пришла за твоим холдингом, а потом заберу остальное. Проклянешь день, когда разлучил меня с Алексом. Старыгин резко поднялся, оттолкнув миру в сторону. Она усмехалась, печатанная в стену ярким пятном. Боли не было, напротив. Испытывала невероятный кайф от происходящего. Сердце бешено билось, разгоняя эйфорию по венам. Выпистованная несколько лет мечта осуществлялась. Бордовый, как рак старыгин, ввизжал от ярости. Пошла вон! Пальцы сосиски давили экран смартфона в попытке вызвать охрану. Кто посмел тебя пригласить? — Я. Властный голос Кортеса моментально прекратил истерику Самодура. Лицо Старыгина постепенно приобретало нормальный цвет. — Это тот самый таинственный держатель акций? — голос Фомы неверующего. Испанец кивнул. — Мира Николаевна Ладыгина. Держатель пакета акций в 25% то Холодный взгляд с ненавистью сверлил родную дочь. Когда успела собрать? Солостолюбивые губы дрожали от гнева. Мира улыбалась, наблюдая, как брови отца ползут вверх. «Я очень старалась, папочка. Но это еще не все сюрпризы». Она вопросительно смотрела на главного инвестора холдинга в ожидании удара, что свалит вероломного монстра тот не заставил ждать. «Мы объединяем наши акции. В совокупности это 41%. Контрольный пакет. Для начала я инвестирую в дочерние компании 200 миллионов долларов. Мира Николаевна предоставит план модернизации десяти предприятий на следующем собрании совета». Взгляд янтарных глаз устремился к главной виновнице переполоха. Она грациозно оттолкнулась попой от стены подскрежет зубов отца, вернулась к столу и заняла место, гордо выпрямив спину. Взгляды мужчин приклеились к яркой красавице, неплохо поработавшей над имиджем жесткой стервы. Пришло ее время говорить. Хочу заявить, чтобы сбежать кривотолков в настоящем и будущем. Взгляд серых глаз прошелся по лицам собравшихся. Компания моего мужа Никогда не войдет в холдинг. Она ждет возвращения хозяина. У некоторых при этих словах глаза полезли на лоб. Кортес не стал исключением. Мира с невозмутимым видом продолжала. А эти разработки нам придется покупать. Но я приобрела пару профильных предприятий, с продукцией которых вы уже знакомы. Модернизировала, и сейчас они выходят на стабильную прибыль. «Прибавьте их к нашему пакету акций». Она кивнула, взглянув на Кортеса. Теперь его ход. Он поднялся из-за стола, перетягивая внимание на себя. Уверенный голос человека, о состоянии которого ходили легенды. Ему верили безоговорочно. «Все вышеперечисленное увеличит стоимость акций, а значит, вашу прибыль». Предлагаю проверить директоров на соответствие должности и поменять руководство основных предприятий. Для мощного рывка нужны свежие мозги». Старыгин чувствовал, как из-под ног уходит земля. Он на глазах терял заработанную десятилетиями власть. Основатель холдинга тоже встал, предпринимая последнюю попытку сорвать голосование. «Устал слушать этот бред!» Стул с показательным грохотом отодвинут назад. Старыгин обвел взглядом недавних соратников. «Всех, кто не согласен со сменой руководства, прошу покинуть зал вместе со мной». Он направился к выходу. Несколько человек поднялись, но сели назад, столкнувшись с выразительным взглядом испанца. Александр немало потратился, подбирая ключ каждому. Мира с усмешкой наблюдала как за отцом вышел всего один верный друг. Остальные предпочли уверенность в завтрашнем дне. Не было у него настоящих друзей. Она выдала в спину родителя. Ничего личного. Просто бизнес. Превосходства в глазах не было даже после ответа. Зря радуешься. Злоба душила Старыгина, сжав горло стальными клешнями. Он с трудом просипел перед тем, как исчезнуть за дверью. На коленях приползешь. В один миг в груди образовалась сосущая черная пустота. Смешанные чувства рвали душу. Долгожданная цель достигнута. Отцу теперь не до желания забрать себе внучку. Можно ликовать, наслаждаясь триумфом первой победы на территории противника. Но почему так тоскливо, больно и хочется разрыдаться? Не должны дети воевать с родителями, даже ради своих малышей. Перед Алей никогда не встанет выбор – сожрать папу или самой быть съеденной им. Кортес несколько раз бросал долгие взгляды на миру. Она старательно улыбалась, отвечая на вопросы, но выглядела потерянной. Заряд злости нейтрализован жалостью, но ему есть чем ее подкормить. Собрание получилось очень результативным. Главные акционеры уходили очень довольными. Красивая блондинка, хваткой, умом, напором, похожая на отца, могла дать ему фору. Молодая кровь взбудоражила мозг прожженных бизнесменов. Мира на равных пожала руки мужчинам при расставании. Душу тешил блеск в обращенных к ней глазах толстосумов. Больше никто не поджимал презрительно губы. Она вышла последней проявляя уважение к старожилам уютного зала. Паула стрельнула взглядом с ненавистью и тут же отвела глаза. Даже в красной блузке она не выглядела настолько эффектно, как соперница. Мира физически ощущала исходящую от испанки опасность и ничего не могла с этим поделать. Доказательств ее вины нет. Она задержалась возле Леры, отказавшись от ланча с Кортесом. Он плотно сжал губы, но уговаривать не стал, словно чувствуя внутреннее состояние блондинки. Короткая просьба, словно приманка, еще раз сегодня увидится. «Освободитесь, наберите меня. Хочу кое-что показать и рассказать, зачем летал на острова». Миру зацепило слово «острова». Сердце сжалось в предчувствии еще одной беды на свою голову.